«Боюсь, что он придет за нами». Зловещий намек был принят к сведению. Вернер отправил к пациенту сразу четырех дюжих матросов. Поднявшись в свою комнату, Отто наскоро принял прохладный душ, после чего вышел во внутренний двор. «Изволите отобедать?» Рядом тут же нарисовался Лакей. «Изволю». Белов, без всякого зазрения совести, Пользовался гостеприимностью хозяина дома. «На первое у нас ботвинья и уха». Слуга отодвинул стул. «Что подать?» «Ботвинью». Немного подумав, ответил Белов. «Отличный выбор. Это любимое первое блюдо господина Вернера». Лакей поспешил на кухню, оставив единственного гостя в одиночестве. Но и в этом доктор находил свою прелесть. Под высокими стеклянными сводами отлично думалось, а журчание изящного фонтанчика действовало умиротворяюще. И теперь Отто нужно было решить, как поступать дальше. Он нисколько не удивился, когда увидел Александра Яновского. Уже тогда в «Ветровагоне» Белов отчетливо понял, кто именно станет его пациентом. Вернер насквозь пропитался весьма специфической парасомнией – которую невозможно было спутать. Самому промышленнику при этом ничего не грозило, но чужая аура эхом расходилась от него. Шансы у Яновского еще оставались. При должных усилиях ему можно было вернуть рассудок. Другое дело, что это несколько не вписывалось в планы самого Вернера. Промышленнику нужно было, чтобы механикус оставался в пограничном состоянии, Только тогда он мог быть полезен. Несколько лет назад Отто уже приходилось решать подобную задачу, но тогда было значительно проще. Доктор мог взглянуть на ситуацию с другой стороны. Теперь же подобной возможности у него не было. И это все очень не нравилось Белофу. Когда Вернер изложил свое видение, не склонный к морализаторству доктор посчитал, что наниматель не в себе. Промышленник не собирался ничего доказывать. У него в запасе был один, но очень весомый козырь. «Дорогой Отто, я понимаю, что изначально у нас был несколько иной уговор». Очень взвешенно говорил Вернер по прибытии на виллу. «Поэтому я предлагаю вам новую сделку. Месье Механикус мне очень нужен. Вы поставите его на ноги, а я решу все ваши проблемы с жандармерией». «Уж поверьте, это в моих силах». Все это смахивало на банальный шантаж, слегка припудренный интеллигентностью. «Или вы хотите всю жизнь скрываться?» Привел довод Вернер. Особого выбора у Белова не оставалось. Хозяин виллы был убедительным и осведомленным. А еще он умел быть отчаянным, что вкупе с его хитростью и расчетливостью позволяло сворачивать любые горы. Только такой, как он, мог решиться на авантюру с похищением человека из жандармского госпиталя. И ведь у него это получилось. Оставалось только согласиться с условиями Вернера. План дальнейшего лечения Яновского уже обрисовался. Тут нужно было пройти по очень тонкой грани, не допустив полного выздоровления и при этом не дать механикусу окончательно провалиться во тьму. Поразительно, Но о чем-то подобном Отто совсем недавно прочел в дневнике Фаликова. Правда, помощник Михайловского упомянул эту тему вскользь, не вдаваясь в подробности. Сейчас же работа для Белова многократно усложнялась. Механикус долго не получал необходимую сомнологическую помощь. Драгоценное время было потеряно. «Ваша Ботвинья», – вернувшийся лакей, поставил перед Отто фарфоровую тарелку. Холодный суп выглядел великолепно. Насыщенный темно-красный цвет моментально взбудоражил аппетит, а тонкий и нежный вкус радовал пикантной перчинкой. Это больше походило не на бедняцкую еду, а на изысканное блюдо благородной кухни. «Эм, простите». Стоящий за спиной отта слуга слегка замялся. «Я не уточнил, что вам подать на второе». Договорить лакей не успел. В гостиную оранжерею вошел Дворецкий. «Вот ты где, шельмец! Живо накрывай на стол! Господин и дамы вернулись с завода, а голодали за день!» Дворецкий говорил так, словно Белова здесь не было. Похоже, этот неприятный домоправитель весьма самонадеянно считал себя чуть ли не ровней доктору. Но Белофа сейчас покоробило совсем другое. Отобедать, Спокойно ему не дадут. Работа спорилась. Попеременно сменяя друг друга, трое арестантов уже к середине ночи успели перепилить почти всю решетку. Оставалось еще чуть-чуть, и путь к свободе был бы открыт. Время от времени подельники прерывали, чтобы прислушаться, а потом с новой силой принимались за дело. «Хорошая у тебя штука!» «Одобрительно», — сказал мышь отдыхавшему Роберту. Тончайшая ручная пила словно не знала сносу. Металлические прутья один за одним капитулировали перед ней. «Где взял?» — продолжил мышь. «Видно, что вещь древняя. Таких сейчас не делают». «Да по случаю досталось», — усмехнулся Роберт. «Кто-то коллекционировал произведения искусства». Кто-то старинное оружие, а вот Роберт питал слабость краритетным слесарным инструментам. Когда-то давно шофер выложил за эту пилу кругленькую сумму, и уже тогда Роберт точно знал, что рано или поздно она пригодится. Так и вышло. «Продай, а?» – попросил мышь. «Не, братец, не обессудь!» – Роберт покачал головой. «Ты день деньжищ таких не видел!» Мелкий уголовник и не думал обижаться. За эти несколько часов он и Карандаш успели проникнуться уважением к своему новому сокамернику. Человек это явно был непростой. С таким и ругаться лишний раз не с руки. «Ловко ты со штиблетами придумал», — похвалил мышь. «Ты точно голова, гараж?» Мышь удивился бы еще сильнее, если бы узнал, что и во втором каблуке был тайник, в котором были припрятаны складное лезвие и миниатюрная отвертка со съемными головками. Роберт как будто всю жизнь готовился к этому дню. «Готово!» Стоявший на столе карандаш победоносно выдернул последний пруд. До побега оставалось совсем ничего. Выбравшись из камеры, нужно было пересечь небольшой плац и перемахнуть через забор а там уже начиналась череда в разнобой налепленных кварталов. И это хитросплетение улочек и переулков существенно повышали шансы беглецов на успех. «Так, братцы, договоримся на берегу», — предупредил Роберт. «Сейчас рвем все вместе, а дальше уже каждый сам за себя». «Хозяин, барин, только ты паровозы не гони». Карандаш осторожно спустился со стола и отряхнул руки. «Надо бы обождать!» «Карандаш дело говорит», — подтвердил мыш. «Сейчас у них ночная пересменка будет. Вот после нее и самое то бежать». Слова сокамерников показались Роберту вполне здравыми. Кому-кому, а сидельцам в таких делах можно было доверять. «Повременим, значит», — согласился шофер. «Раз уж так надо». Я к своейчку в Заозёрье махнул, размечтался мышь. Знатно с ним по куралесам. Я там такие места знаю. Хе. А потом обратно. Ехидно заметил карандаш. Как получится? Эти криминальные сушки, похоже, нисколько не расстроятся, если их изловят и запихнут обратно. Таким был их привычный жизненный уклад. «Не мы первые, не мы последние», – закончил свою мысль мышь. Побеги в нововаршавской тюрьме случались регулярно. По-настоящему опасных преступников содержали за городом под усиленной охраной, а вот местные тюремщики следили за подопечными спустя рукава. Да и сама каталашка требовала хорошего ремонта. Но при всем при этом Роберт запросто мог стать местной легендой. Никому еще не удавалось удрать отсюда в первый же день. «А ты куда подашься, гараж?» Как бы, между прочим, спросил мышь. «Дружка найти надо, пропадет он без меня». «Тихо», цыкнул карандаш, прижав палец к губам. Все трое мигом навострили уши, пытаясь разобрать хоть какие-то звуки. Неподалеку действительно раздавались команды. «А вот теперь пора». Карандаш поспешно застегнул все пуговицы на рубахе. Встав на стол, Роберт схватился за оконный проем. «Я с вами!» Неожиданно донеслось снар. Шофер и забыл, что кроме них в камере есть еще кто-то. До этого момента Болт вел себя очень смирно, ничем не выдавая своего присутствия. Заткнись, прошипел карандаш. Накажу. Я закричу. Политически явно не шутил. Да хрен с ним. Мышь одернул товарища. Эй, как там тебя? Вин, Болт, слазь! Только тихо. Немного пошебуршав соломенным матрасом, Болт свесил ноги вниз. Ему тоже было кого искать. Вернер и Белов подоспели как раз в тот момент, когда матросы общими усилиями прижали больного к кушетке и кое-как накинули на него путы. Парни оказались не только крепкими, но и исполнительными. В ходе короткой, но яростной схватки Яновский не пострадал, а сами матросы, так сказать, отделались легким испугом. «Что? Что он говорил?» – воскликнул разгоряченный Вернер. Если Отто все же волновало состояние подопечного, то Юлиус думал совсем о другом. Когда появившийся медбрат нарушил чинность трапезы, рассказав о буйстве Яновского, то именно промышленник первым ринулся к подвалу. «Мост!» – тяжело дыша, отвечал матрос с разорванной щекой. «Про мост какой-то кричал!» «Какой еще мост?» – слегка опешил Вернер. «Что мост развалится?» Тут же отозвался другой матрос. «Что там, какая-то ошибка! Вроде в расчетах! Сильно-то корвал, рвался куда-то!» По лицу промышленника было видно, что у него появилась неприятная догадка. «Аргутин!» Белов успел оценить ситуацию. этонул! Компресс!» Не обращая внимания на посторонних, медбрат тут же засуетился у рабочего столика. «Когда он сможет внятно говорить?» Задумчиво произнес Вернер. «Это может быть очень важно». «Без комментариев». А Обездвиженный Яновский принялся вращать глазами. Сквозь кляп доносилось лишь сдавленное мычание. «Попрошу очистить помещение». Белов ясно дал понять, кто здесь главный. «Отто, я очень на вас рассчитываю». «Приложу все усилия». Флегматично ответил Белов, принимая у медбрата наполненный шприц. «Выходим». Помрачневший Вернер указал матросам на дверь. Ничего непоправимого с механикусом не произошло. Чего-то подобного стоило ожидать. Другое дело, что такие приступы невозможно было предсказать. С этим всегда нужно было быть начеку. А еще Отто все отчетливее понимал, что его возможности ограничены. Запасы лекарств в местной больнице были велики, но вряд ли там думали, что в один прекрасный момент придется лечить злостного гипномана. Конечно, по первому требованию люди Вернера доставят все необходимое, но на это уйдет какое-то время. А Отто не знал, что ему еще может срочно понадобиться. К тому же стоял вопрос с лабораторными исследованиями. «У вас 6 часов». Не отрывая взгляда от пациента, произнес Белов. Что, простите? Медбрат поначалу подумал, что эти слова адресованы не ему. Даю вам 6 часов, объяснил Белов. Примите душ, поешьте, поспите на нормальной кровати. В этом не было широкого жеста, хотя медбрат явно заслуживал свою талику уважения. Просто отто нуждался в толковом помощнике а медбрат последние дни работал практически на износ. Мужчина, годившийся Белов у отцы, довольствовался дремой на стуле и быстрыми перекусами прямо в палате. «Благодарю вас!» Медбрат оценил заботу, долго упрашивать его не пришлось. Оставшийся один, Белов первым делом ознакомился с журналом наблюдений. Ничего нового подчерпнуть не удалось. Впрочем, на озарение доктора не рассчитывал. Впереди предстояла долгая и кропотливая работа. Нужно будет исправлять свои и чужие ошибки. Вернер, конечно, поторапливал, но в лечение не лез, и это радовало. Подойдя к кушетке, Ота протер испарину со лба пациента и осторожно вытащил кляп. На этот раз Яновский не пытался кричать, а лишь растягивал уголки рта. «Учитель здесь скоро!» Еле слышно промямлил Яновский. «Я знаю». Ровно через 6 часов вернулся медбрат. Выглядел он куда свежее. «Доктор, идите. Если что-то произойдет, то я вам сразу сообщу». Напоследок Отто еще раз проинструктировал медбрата и выдал новый график приема лекарств. По пути к своей комнате Белов осторожно проскочил мимо внутреннего дворика, откуда доносились смех и музыка. Там снова шло веселье, и вся эта праздность уже порядком утомила доктора. Но даже добравшись до своей комнаты, насладиться тишиной и покоем отто не успел. Уже через 5 минут кто-то настойчиво начал дергать дверную ручку. Белофу ничего не оставалось. Как открыть дверь? «Масье Отта! Прошу прощения за вторжение! на пороге стоял Вернер. Промышленник явно был в подшафе. В руках он держал бутылку твангсте и пару бокалов. Похоже, у Вернера были неисчерпаемые запасы этого коньяка. Вы позволите? спросил Вернер и тут же вошел внутрь. Как вам будет угодно. Козяин Виллы плюхнулся в кресло и зубами открыл бутылку. «Я вот к вам зачем!» Язык у Вернера уже заметно заплетался. «Все хотел вас спросить, а для чего вы это сделали?» «Сделал что?» Отто молча наблюдал, как Вернер, слегка подрагивающей рукой, разливал коньяк по бокалам. «Ха-ха-ха!» Промышленник был в хорошем расположении духа. «А вы хитрец!» «Масье Отто?» «Да». Белов потянулся за бокалом. Он не собирался сегодня пить, но отказывать промышленнику не стал. «Я все не могу понять. А для чего вы похитили Яновского?» Подмигнул Вернер. «Не вы лично, конечно, а ваш шофер. Ну, по вашему велению. Это точно». Отто сделал небольшой глоток, слегка приподнял подбородок, И пристально посмотрел на Вернера. «У меня есть свои предположения». Промышленник вальяжно закинул ногу на ногу. «Но хотелось бы послушать вас». И снова Белов промолчал. «Друг мой, нет смысла отпираться. Слово даю честное, купеческое. Это все останется между нами». «Интересный случай». Играть в молчанку... Действительно, было уже глупо. С искным делом у Вернера было куда лучше, чем у жандармерии. И как это называется? Взгляд у промышленника как будто прояснился. Без понятия. Я сталкиваюсь с этим второй раз. Здесь Белов не врал. Даже лучшие сомнологи пояса имели лишь поверхностное представление о подобной симптоматике. А что с ним происходит? Ота призадумался, чтобы как можно проще сформулировать свою мысль. Парасомнический психоз и метакогнитивное искажение. Все на фоне тяжелой гипномании. А вы знаете, кто такой Гренкин? Объяснение Белофа не устроило Вернера. Отчасти. Это самый выдающийся ученый и изобретатель, которого только видел пояс. Немного странно было слышать такое от Вернера, который привык выпячивать собственные заслуги. Его не оценили, но его наследие еще нам всем послужит. И Яновский как-то связан с ним. Они общаются. Ошибки быть не может. И не надо мне говорить про сумасшествие. Я видел бумаги Яновского. Там мысли Гренкина, даже почерк тот. «Успокойтесь, я вам верю». Доктор говорил абсолютно серьезно. «Материализация сознания, торсионное поле вокруг выбранного кумира, оно и транслирует мысли». «Вы правда уже такое видели?» С легким недоверием спросил Вернер. «К сожалению, да». Промышленник отрешенно вздохнул. «Мне нужно забраться к нему в голову», продолжил Вернер. Если Яновский это и есть Гренкин, то это открывает нам отличные першпе першпе перспективы. Ото понимающий кивнул. Когда мне рассказали про Массию Гренкина, я не поверил. Но факты! Факты! Вернер потряс какой-то бумажкой, выуженной из кармана. Я вас понимаю. Вернер хотел еще что-то добавить, но вместо этого подлил коньяк и тут же осушил бокал. «Пойду я?» Промышленник облезнул губы. «Надо проводить костей». «Доброй ночи». Оставив недопитую бутылку, Вернер вполне уверенно направился к выходу. Но как только за промышленником захлопнулась дверь, открылась другая, та, что вела в смежную комнату. «Подлец!» Ноздри Каталины раздувались от гнева. Несмотря на обещания Вернера, их разговор все же был предан огласке. Женское любопытство оказалось сильнее мужских договоренностей. «Ты меня обманул!» Отто тяжело вздохнул и уже сам потянулся за коньяком. Рано или поздно, правда, все равно бы открылась. «Ты! Ты выкрал этого мужика! А мне говорил!» Стоящий за спиной девушки профессор Михайловский... Ехидно показывал большой палец. Глава 23. Глава, в которой профессор хочет поменяться местами со студенткой. Еще вчера тут грохотала строительная техника и сновала добрая сотня рабочих, а нынче здесь тишь и неопределенность. А ведь многие жители Новой Варшавы возлагали большие надежды на то, что в скорости над сбитным разломом появится эстакада, ведь это позволило бы приблизить тот момент, когда многострадальное окружное шоссе наконец-то замкнется вокруг города. В компании Юлиуса Вернера приостановку работ никак не пояснили, но, как нам сообщил в доверительной беседе один из проектировщиков, Возникли некоторые сомнения в надёжности конструкции. Поэтому было принято решение пересмотреть. Первый паровой. Гаврила Баль. Последние приготовления подходили к концу. С минуты на минуту граф Дортмунд должен был взмыть в небо. Отто одним из последних поднялся на причальную башню. «Госпожа Зиманская уже на борту?» Промышленник, до этого мирно беседовавший с Федоровичем, с удивлением посмотрел на доктора. «Как? А вы разве не знали?» «Не знал что». Белов почуял неладное. В этот момент на верхней площадке, кроме них троих, никого не было. «Мадемуазель Каталина сегодня утром уехала», — как можно тактичнее объяснил Вернер. «В Гринвич». Чего-то подобного и стоило ожидать. Это было вполне в духе Каталины. Отто сам прекрасно видел, что все последние дни девушка мается от скуки. Карточные игры по вечерам и посещение местной фабрики не спасали. Она явно рассчитывала на что-то интересное, захватывающее. А ложь Белова стала отличным поводом, чтобы считать себя оскорбленной. Что-что, а обижаться Каталина умела. Тем более, Отто и сам не отрицал своей вины. Хотя он и пробовал апеллировать к тому, что так было нужно для безопасности самой Каталины, но все доводы тут же отметались. «Я думала, что это все клевета, что ты ни при чем», фыркнула тогда девушка, появившаяся из смежной комнаты. «А ты даже нормально похитить человека не смог». «Тут я новичок», признался доктор. Каталина явно была расстроена таким поворотом. Мало того, что ее ввели в заблуждение, так еще вместо головокружительных приключений заставили прозябать в какой-то глубинке. «Ваша спутница попросила рассчитаться за венгерский преферанс». Голос Вернера вырвал Белофа из раздумий. «Я выписал чек». «Это многое объясняло». Каталина успела неплохо пощипать карманы промышленника и его инженеров. С такими деньгами можно было несколько недель кутить в Гринвиче. Теперь Каталина запросто могла обойтись и без Зотто. Наверняка девушка еще объявится в его жизни, но, как обычно, произойдет это неожиданно. «Что с господином Яновским?» Белов решил сменить тему. «В своей каюте, под надежной охраной!» Ответил Вернер и тут же повернулся к Федоровичу. «Все так, капитан?» «Да, командор», – с готовностью подтвердил толстяк. Хотя у Вернера тут остались незаконченные дела, к словам доктора он прислушался. За состояние Яновского было сложно ручаться. Одержимому гипноману сейчас нужны были совсем другие условия. Длинный список запрещенных веществ, и, возможно, даже целый консилиум. И все это можно получить только в Новой Варшаве. Решение возвращаться Вернер принял почти без колебаний. Похоже, он также бредил идеями Гренкина, как и Яновский. «Прошу на борт!» Федорович указал на трап. По традиции, капитан должен был подниматься последним. «Погодите-ка, погодите-ка!» Вернер всматривался в летное поле причальной башне со всех ног спешили два человека. «Капитан, у нас еще пассажиры!» – усмехнулся промышленник, узнав одного из мужчин. «Свободных кают в избытке!» – тот час доложил Федорович. Вернер одобрительно кивнул. Профессор Синявский приятно удивил своим неожиданным появлением. Длинный петляющий переулок раньше мог бы показаться зловещим, но сейчас он стал настоящим спасением. Здесь в любой момент можно было нырнуть в ближайшую подворотню и скрыться во мраке. Лишь многолетняя грязь предательски хлюпала под ногами, но об этом пока можно было не думать. Цепные псы еще не бросились в погоню, и это давало хорошую фору. С каждым шагом беглец обретал уверенность в нем снова начинал закипать праведный гнев. Он злился не только на ненавистный режим и его приспешников, но и на самого себя. За слабость, за томоводушие, которому посмел поддаться, он был на грани того, чтобы выдать всех своих товарищей. И от осознания этого становилось противно. «Трус!» – сквозь зубы сказал Болт самому себе. «Но время для самобичевания еще будет». Сейчас нужно было как можно скорее выбраться отсюда. Юноша неплохо знал этот район, а это существенно повышало шансы. Где-то впереди должно было быть трамвайное депо, а прямо за ним начинался Нищенский городок, пристанище гонимых и обездоленных. В своем теперешнем виде Болт вполне сойдет там за местного, там ему помогут и обогреют. «То да». Буркнул под нос болт, высматривая впереди покосившуюся колокольню. Дыхание постоянно сбивалось, а ноги с непривычки ныли, но любое промедление могло стать фатальным для юноши. Где-то позади протяжно завыла сирена. Охрана наконец-то спохватилась. Все страхи и сомнения отринули прочь. В висках застучало еще сильнее. Болт еще не слышал преследователей, но нужно было ускоряться. Сейчас он мог рассчитывать только на себя. И это было даже к лучшему. Подельники, с которыми Болт бежал из-под стражи, запросто могли быть опасными для него самого. Те два уголовника точно, а вот с рыжим усачом что-то было не так. На обычного головореза он мало походил. Только сейчас юноша понял, что его третий сокамерник запросто мог быть соратником по революционной борьбе. Чувствовалась в нем твердость и несгибаемость. Такой не пойдет грабить бабушек ради наживы. Болт обязательно об этом подумает. Позже. У юного подпольщика были дела и поважнее. Да и боевая группа была разбита, но это еще ничего не значило. Нужно просто разыскать куратора. Вот только не сам Болт Ни игла, ни Дамкрат лично его не знали. Не по рангу было. Валет на эту тему отмалчивался, но следы точно вели обратно в университет. Значит, там и нужно было искать человека, который укажет путь. Эта мысль подбадривала. Узкий переулок вывел беглеца на небольшой перекресток. Все же Болт немного ошибся в своих расчетах. Спасительное депо, после которого... Можно было бы хоть как-то перевести дух, это было несколько левее. «Эй, ты!» От неожиданного окрика внутри все похолодело. «Ты-ты, я тебе говорю!» Пересилив себя, болт осторожно повернулся. В метрах десяти от него стояли трое вооруженных людей. Попался. «Ты что тут делаешь?» «Я?» Переспросил перепуганный болт. «Короче, парень, чеши отсюда!» Быстро проговорил кто-то из троицы. «Скоро тут техника пройдет, раздавят, как лягушонка!» И только теперь Болт заметил, что на этих людях были металлические каски, а не остроконечные шлемы жандармов. Это были военные. «Техника?» Немного успокоившись, спросил Болт. «Дурачок, что ли? Проваливай давай!» «Не видишь подготовка к параду тут?» Потеряв в тюремных застенках счет дням, юноша совсем забыл про столетие ледяного похода. «Я пойду, да?» Болт постарался подавить робость. «Да куда ты?» Солдат начинал терять терпение. «Оттуда броневики поедут, в другую сторону идти!» «Ага!» Болт послушно побрел вниз по улице. Трамвайное депо оставалось у него за спиной. На пути к свободе еще придется сделать крюк. Сразу после взлета Альберт Юрьевич отправился в свою каюту. В общий зал он спустился только к ужину. Девушки искренне обрадовались Леопольду. Молодые люди делились своими впечатлениями о заводе и Гринвиче. Вернер и Федорович вяло перебрасывались фразами, а Белов – прямо во время еды делал какие-то пометки в блокноте. И все это под ненавязчивый аккомпанемент Анатоля, наигрывавшего на рояле что-то меланхоличное, но вместе с тем приятное. «Прошу покорнейше меня простить», сказал Синявский, занимая свободное место за столом. «Сморила с дороги». Выглядел профессор действительно неважно, Всегда такой подтянутый и маложавый, сейчас он словно постарел на добрый десяток лет. А еще пропал тот самый блеск в глазах, заражавший оптимизмом всех вокруг. И это сложно было не заметить. «Я очень благодарен вам, Юлиус!» – печально улыбнулся Синявский. «Что вы соизвоили сообщить мне об инциденте? Мы выехали сразу же, как получили весточку!» Сидящий напротив Михайловский приветственно поклонился коллеге по профессорскому цеху, а потом сунул за воротник воображаемую салфетку. Эту сцену видел только Отто. Сомнологический морок мог не появляться неделями, но последние несколько дней он преследовал доктора буквально по пятам. Поговаривали, что при всей своей гениальности профессор Михайловский – даже в преклонных летах, был большим любителем подурачиться. Что ж, у Отта была масса возможностей убедиться в этом. Чаще всего профессор вел себя назойливо и несерьезно, но порой подкидывал интересные идеи. Одним, еле уловимым движением или даже ухмылкой он мог изящно и просто подсказать решение, до которого бы ни один современный сомнолог не додумался бы. Эту помощь сложно было переоценить. Это было сродни откровению, внезапно открывшейся мудрости. Вот ради таких моментов и стоило терпеть его присутствие. А еще Белов чувствовал, что где-то совсем рядом бродит еще один морок. Это точно был Гренкин. Настоящее, чистое безумие могло быть только штучным, как отпечатки пальцев. «Она ведь здесь!» С некой обреченностью спросил Синявский. От предложенного стюардом вина Альберт Юрьевич отказался. Вместо этого он сам налил себе воды из хрустального графина. «Разумеется», — ответил Вернер. «Если, конечно, вы имеете в виду свою студентку». «Бедная, бедная дитя!» «Это, как вы выразились, дитя пыталась меня застрелить», — веско заметил промышленник. «Люди не ведают, что творят!» Печально покачал головой профессор. Лео, Агнешка и Ивона смокли, потупив взгляды. Слышать о судьбе однокурсницы было одновременно и больно, и неприятно. Почему-то каждый из ребят считал себя отчасти виноватым в произошедшем. «Вы ее... Скажите, вы ее пытали!» Профессору Синявскому... Было не по себе от собственного вопроса, но еще сильнее его страшил возможный ответ. Допросили, без излишнего пристрастия, успокоил Вернер. Спасибо вам за это, дорогой Юлиус», искренне поблагодарил Синявский. Что вы собираетесь теперь с ней делать? Сдам охранки! Альберт Юрьевич оперся локтем на краешек стола и двумя пальцами принялся слегка постукивать по нижней губе. «Отпустите ее!» После недолгих раздумий произнес Синявский. «Что?» «Вы верно шутите, профессор!» Просьба даже немного развеселила Вернера. «А может, мне ее кормить с ложечки абрикосовым конфитюром?» «Я говорю с вами серьезно, Юлиус! Отпустите ее!» «Не забывайте, речь идет об убийце!» Они состоявшейся убийцы, перебил Синявский. Это запутавшийся ребенок. Изначально она и не думала причинять вам вред. Она действовала импульсивно. Поймите, Юлиус, в глазах любого революционера вы само воплощение мирового капитала и вселенской несправедливости. А значит, вы враг! Даже далекий от политики Белов заинтересовался разговором и оторвался от блокнота. «Полина думала, что сможет одним махом разрубить оковы. Она ошибалась». К профессору возвращалось былое красноречие. «И эта ошибка ей дорого обойдется. Изломанная судьба – вот итог. Но вы, Юлиус, можете проявить милосердие». «Мне кажется, Альберт Юрьевич», «Вы говорите вздор!» Без обиняков заявил Вернер. «Как вам будет угодно!» Синявский не думал обижаться. «Только имейте в виду, что дело не в том, что Полина пошла на преступление. Просто она доверилась людям, которые не смогли донести до нее разницу между добром и злом!» «Получается, помимо абрикосового конфитюра, я должен ей налить шипучки!» насмешливо отвечал Вернер, а потом еще взять за ручку и отвезти в детское королевство. Шутка про самый дорогой нововаршавский магазин игрушек могла бы показаться смешной, но только не в этот раз. «В сложившихся обстоятельствах», начал было говорить Синявский, но тут же неожиданно сменил тон. «Юлиус, если вам так важно сдать кого-то охранке, то можете сдать меня». От услышанного Федорович поперхнулся. «Даже так?» Вернер скинул брови. «И зачем вам это?» «А вы думаете, что революционный кружок мог появиться в университете без моего ведома?» В эту самую секунду Анатоль громко стукнул по клавишам рояля, поставив эффектную точку в очередной композиции. Некогда белоснежные стены были испещрены формулами, рисунками и словесными описаниями, но ученый и не думал останавливаться на этом. Поверх старых записей появились новые, а сам Гренкин неспешным приставным шагом вновь обходил каюту. В своем фронтовском костюме набриолиненный золотым зубом он больше напоминал гринвичского гангстера а невинного теоретика но о классической механики. Время от времени Гренкин бросал вопросительный взгляд через плечо, мол, все ли тебе понятно, бестолочь? Сейчас они были практически ровесниками, но Гренкин позволял себе насмешливое пренебрежение в адрес Александра. Учитель словно указывал мастеру его истинное место, и оскорбляться по этому поводу было бы глупо, Слишком уж неравнозначными были их фигуры. Если Яновский в полной мере претендовал на звание таланта и самородка, то Гренкин в сравнении с ним казался настоящей глыбой. «Все это ты должен запомнить!» Голос Гренкина звучал словно из водосточной трубы. Хотя Яновский понимал, написанное лишь отчасти, но во всем этом нагромождении символов Точно прослеживалась последовательность, совокупность методов и алгоритмов. Разобраться в этом будет невообразимо сложно, но Александр сделает все, чтобы оправдать доверие учителя. А сейчас лишь оставалось надеяться, что и без того пошатнувшийся рассудок окончательно не рухнет под напором новых знаний. «Никто, слышишь? Никто не смеет присваивать себе мои труды!» Это было даже не предостережением, а угрозой. «Я многое не сделал». Гренкин торопливо проверял свои записи. «Но ты продолжишь, а потом скажешь, что это все я». У Яновского и в мыслях не было перечить. Степень его преклонения не знала границ. Он готов был стать вершителем чужих идей. «Тебя будут подкупать и запугивать». Учитель повернулся, попутно сверкнув своим золотым зубом. Но ты должен быть тверд. То, что я не успел, я сделаю твоими руками. Но нам надо торопиться. Отряхнув ладони, Гренкин подошел к кушетке. Ты меня понял? Силе что-то ответить, Яновский смог лишь приподнять голову. Понял! Гренкин очень быстро начал выходить из себя. «Слышишь? Говори!» Со всего размаху учитель отвесил лежащему мастеру пощечину. Зажмурившийся Александр не почувствовал боли. Это было сродни прикосновению к крафтовой бумаге. «Эй, очнись!» Голос был суетливым и дребезжащим, и он явно принадлежал не Гренкину. «Очнись! Вставай!» Незнакомец принялся похлопывать Яновского по щекам. Александр открыл глаза. Не было ни Гренкина, ни всех этих надписей. Сквозь пелену механикус разглядел лицо склонившейся растрепанной девушки. «Бежать, бежать!» Громко сопя, девушка принялась одной рукой расстегивать ремешки, удерживающие механикуса. «У «Учитель!» Сдавленно позвал Яновский. В ответ послышался лишь удаляющийся скрип чьих-то туфель. «О ваших взглядах я, конечно, догадывался». Вернер был под впечатлением. «Но я и подумать не мог, что вы главарь шайки заговорщиков». «Юлиус, права, что за пошлость?» «Заговорщики», — попенял Синявский. «Скажете тоже». «Есть куда более приличные слова. Я же сказал вам. Революционный кружок!» «Главарь шайки революционеров!» — почти торжественно произнес Вернер. «Спасибо, Юлиус, так намного лучше!» — на полном серьезе ответил профессор. «Однако смена режима не является нашей самоцелью!» «Как интересно!» — и непонятно. Покрутил головой промышленник. «Тогда чего же вы добиваетесь?» «Правды!» Синявский, как ни в чем не бывало, принялся протирать очки салфеткой. «Согласитесь, это не так уж и много. Революция всегда строится на крови, а мне это претит!» Жестом профессор подозвал стюарда. «Любезный, а я, пожалуй, все же выпью вина!» Одним махом Синявский осушил бокал и тут же попросил подлить еще. «Знаете, сложно обо всем этом говорить», — Синявский словно извинялся. «Но, видимо, настало время сбросить маски». Все собравшиеся в кают-компании обратили свои взоры к профессору. Даже Михайловский заинтересованно наморщил лоб. «Дело в том, что мой батюшка при рождении получил фамилию Синьков, и в этом году ему исполнилось бы 104 года». Агнешка ахнула от удивления. «Ваш дедушка — это...» — догадалась студентка. «Да, моя дорогая», — улыбнулся профессор. «Именно так. Филипп Игоревич Синьков. Это мой дед. По совместительству один из членов правительства, низложенного во время ледяного похода». В кают-компании воцарилась тишина. Это признание дорогого стоило. После переворота еще несколько лет шла настоящая охота за сторонниками директории и им сочувствующим. Жернова репрессий затягивали всех, кто имел неосторожность высказать хоть какое-то недовольство. И в этом танце жестокости пострадало немало безвинных людей. «Моей семье приходилось прятаться. Мы сменили фамилию». Продолжил свой рассказ Альберт Юрьевич. «Так мы превратились из Синьковых в Синявских. И это было настоящее чудо, что деду удалось спрятать жену и детей. Сам-то он от расправы не ушел, но это вы и сами прекрасно знаете». «Воспитали вас в ненависти», – предположил Вернер. «Оставьте», – отмахнулся профессор. «О своем происхождении...» Я узнал каких-то 30 лет назад, и к тому моменту я уже был далек от юношеского максимализма. Я решил восстановить хронологию тех событий, вывернуть всю подноготную, без прикрас и лжи. В моем досье уже немало фактов преступлений Радкевича и ему подобных. Когда люди о них узнают, то обязательно задумаются, тех ли они прославляют. «И заметьте, я не пытаюсь обелять деда, меня интересует лишь справедливость. Как бы это пафосно ни звучало, но я выбрал себе роль третейского судьи». «И делаете вы это руками наивной молодежи», — тут же поддел промышленник. «Это подло», — не сдержалась Ивона. «Не смей, не смей так говорить», — скричал Лео. Юноша готов был наброситься на сокурсницу, с которой еще несколько минут назад шушукался. «Профессор, он...» «Спасибо, Леопольд, но не стоит!» Синявский тут же постарался унять пыл своего неожиданного защитника. «Возможно, они правы». Альберт Юрьевич снова пригубил вина, словно собирался с силами. «Молодым людям свойственно бунтовать, ничего с этим не поделать». Так было, есть и будет. Такова наша человеческая природа. Но можно обратить этот бунт во что-то более мирное. Главное тут окружить все таинственностью, придумать священную миссию. Я много лет наблюдал за своими студентами. Поверьте, выявить смутьянов не так уж и сложно. В словах профессора появлялось все больше философских ноток. Он не пытался оправдываться но искал хоть Талику понимания. «Да, я оставался в тени, но я направлял своих студентов так, чтобы они не натворили дел. Я оберегал их, следил за каждым их шагом. Нужно было только дергать за ниточки. Со временем они присыщались всей этой революционной романтикой и уходили. И меня это полностью устраивало. Но с Полиной и ее друзьями я просчитался». «Ребята стали слишком самостоятельными. Они поверили в ту легенду, которую я им подсунул. И мне очень тяжело все это осознавать. Если вы, дорогой Юлиус, захотите сдать меня охранке, то будете совершенно правы». Михайловский явно оценил исповедь. Была бы такая возможность, он бы точно пожал руку Синявскому. «Безобидные шалости» «Превратились в то, во что они превратились», закончил свою речь Альберт Юрьевич. И снова на несколько секунд воцарилось молчание. Лишь Федорович взглядом показал стюардам, чтобы они встали за спиной мятежного профессора, но это было уже лишним. «Я отпущу ее», – наконец-то произнес Вернер. «Правда?» Альберт Юрьевич не мог поверить собственному счастью. «Я многим вам обязан, профессор». Откинувшись назад, Юлиус сложил руки на животе. «И я отпущу эту девушку, несмотря на то, что она совершила. Вас я тоже не стану задерживать». «Вы очень великодушны». Синявский был преисполнен благодарностью. «Смею вас заверить, что никто из моих подопечных вас больше не побеспокоит». «Надеюсь». Усмехнулся Вернер. «Мы высадим вас по дороге». «Профессор, я с вами!» С жаром воскликнул Лео. Совместные путешествия сближают, и время, проведенное с профессором, не прошло для студента даром. Его мировоззрение поменялось. «Леопольд, вы не обязаны!» Синявский был растроган таким порывом. В кают-компанию вбежал взволнованный офицер. «Командор! Девчонка пропала!» Глава 24. Глава, которой влюбленный юнец решается на еще одну попытку. Звезду синематографа срочно доставили в госпиталь Святогора Знаменского. Неравнодушные свидетели сего злодеяния тут же схватили преступника и удерживали до приезда жандармов. Самые горячие головы предлагали устроить самосуд над мерзавцем. И многие поклонники Ланы Монро сочли бы такую расправу вполне справедливым итогом. Как нам удалось выяснить, маньяком оказался самый обычный мусорщик, который некоторое время назад начал преследовать госпожу Монро и забрасывать ее письмами неподобающего содержания. Его истинные мотивы установит следствие, равно как и то, откуда у него появился револьвер. Нововаршавский советчик Виктор Вторыга Первоначальная оторопь очень быстро прошла. Все это больше напоминало какой-то анекдот. Ну и куда может деться с дирижабля сбежавшая студентка? Каким бы огромным ни был граф Дортмунд, но прятаться здесь до бесконечности не получится. Но самое забавное тут было то, что девушка пропала, когда Вернер пообещал отпустить ее. «Ищите!» — скомандовал промышленник. «Юлиус, а может я скажу по громкой связи, что ей ничего не угрожает?» — предложил Синявский. «Уверен, мне она поверит». Идея показалась хозяину графа Дортмунда вполне толковой. «Валяйте, профессор!» Несколько развязно отозвался Вернер. «Офицер, проводите нашего гостя на мостик!» Наблюдавший за происходящим Михайловский вел себя более-менее пристойно, но все изменилось в один момент. Выскочив из-за стола, Морок принялся прыгать и махать руками в сторону входной двери. Он явно хотел о чем-то предупредить. Беспокойство и недовольство тут же охватило Белофа. Михайловский говорил редко и неохотно, но сейчас мог бы и сделать исключение. «Чувствуете?» Отто нужно было проверить, чудится ему или нет запах озона. «О чем вы?» Не понял вопроса Вернер. Настырный морок принялся дергать доктора за рукав. «Тихо!» Белов поднял указательный палец вверх, и попробовал прислушаться к собственным ощущениям. Эфир будоражило. Вибрации усиливались, и вместе с тем картина становилась все четче. Яновский проснулся, и очень не вовремя. Отто рассчитывал, что у них в запасе еще есть 2-3 дня. План лечения летел на смарку, теперь надо было срочно что-то предпринимать. Совсем скоро механикус впадет в пограничное состояние, вырваться из которого уже будет невозможно. Яновский навсегда зависнет между реальным миром и иллюзорным. Явь станет сном, а сон явью. Привычный распорядок навсегда уйдет в прошлое. Внешне неотличимый от других людей Яновский станет разумным сомнамбулой. Его участь постоянное бодрствование. Не вечное, а именно постоянное. Бесконечно долго такое продолжаться не может. Рано или поздно все внутренние ресурсы организма будут исчерпаны и физические, и душевные. А чтобы избежать этого или хотя бы отсрочить, потребуются лекарства. Много, много лекарств, редких и дорогих только так можно будет позволить себе такую роскошь, как долгий глубокий сон. Даже Белов не мог предотвратить весь этот переход, так уже было предопределено, но в силах доктора было облегчить страдания несчастного, не дать тому наложить на себя руки или провалиться в сумасшествие. Это будет трудный путь, и Отто обязан пройти его вместе с подопечным. Однажды, «Доктор уже проделал подобное. Получится и сейчас. А лучшим стимулом для него будет вовсе не пресловутая клятва Морфея и не обещанная Вернером награда, а научный интерес. Второй раз Отто будет куда внимательнее». «Надо идти». Доктор захлопнул блокнот. «Масье Белов, может быть, вы объясните, что происходит?» Недовольно пробурчал Вернер. «Вы у нас, конечно, личность загадочная, но все же...» Белофу было не до разговоров. «Быстро!» Пелена окончательно спала. «Бежим, давай!» Суетливо лепетала девушка, вырывая капельницу. «Они придут!» «Зачем она здесь? А если она пришла за секретами учителя?» От мысли об этом... Внутри все заклокотало. Ярость вырвалась наружу. «Ты кто?» Злобно прошипел Александр, высвободившейся рукой, схватив неразумную спасительницу за горло. Девушка попробовала вырваться, но все было тщетно. «Ты кто?» Куда громче повторил свой вопрос Яновский. «Пусти!» Сдавленно прохрепела девушка, я хотела! Стоило только чуть сильнее сжать пальцы, и жизнь этой юной особы тут же бы оборвалась, и механикус без всяких колебаний сделал бы это. Оставь ее! Откуда-то извне послышался властный голос. Яновский тут же повиновался требованию Гренкина. Придурок! Сквозь кашель произнесла девушка. Никто перед ней и не думал извиняться. «Где мы?» – спросил Александр, кое-как сев на кушетку. «Ты смеешься?» – рыжеволосая кое-как привела дыхание в норму. Сквозь обрывки воспоминаний до Яновского и так стала доходить тяжесть его положения. Он постепенно понимал, где находится и как тут оказался – но у него не было ни малейшего представления, что же делать дальше. «Я хотела помочь». Девушка осторожно попятилась. «Думала, тебя тоже тут удерживают. Удерживают ведь». И только сейчас Яновский заметил под потолком отогнутую вентиляционную решетку. Судя по изодранному платью и ссадинам на локтях, именно так девушка и попала в каюту. «Дай мне руку», – попросил Александр. Рыжеволосая красавица затравленно огляделась по сторонам. Как бы плохо ни был этот мужчина, убежать от него не получится. Встав с кушетки, одетый в одну лишь ночную рубашку Яновский, попробовал сделать шаг. Он получился каким-то мягким, даже прыгучим. Это сложно было объяснить, но голова неожиданно стало ясной, а простреленное плечо больше не напоминало о себе. От накатившей бодрости механикуса даже слегка повело. «Ты знаешь, как выбраться?» «Да, нет», замялась девушка, «наверное». А Яновский уже мысленно примирялся к вентиляционному отверстию. «Пройду», Должен пройти. Смирно! гаркнул офицер, кое-как поспевавший за Вернером. Матросы до этого, лениво подпиравшие стены, тут же вытянулись по струнке. Дверь! сквозь зубы рыкнул промышленник. Тут же звякнула связка ключей. Войдя в каюту, Вернер сразу же громко выругался. Так и есть. Яновский пропал. Все было тихо! робко сказал один из матросов, но эти оправдания сейчас мало кого интересовали. «Девчонка также убежала», – офицер указал на сломанную решетку вентиляции. Вернер снова продемонстрировал свое владение ненормативной лексикой. При проектировании графа Дортмунда воздуховодам уделялось особое внимание, но никто тогда и подумать не мог, что в этих трубах